Интерлюдия 13. Рисон. Рисон скучала Когда-то она забралась в самый дальний уголок рошара и торговала с шинцами, живущими изолированно от прочих народов. Когда-то Рисон поплыла со своим бабском в ледовод и заключила сделку с пиратами. Когда-то она вскарабкалась на спину решейскому большепанцирнику, который был огромным, словно город. Ныне она стала счетоводом королевы Фэн. Хорошая работа с кабинетом в Тайлинском самосветном резерве. В стим ее бывший бабск потянул за ниточки, чтобы устроить ее на это место. Ученичество Рисон закончилось. Она теперь была свободной женщиной, не ученицей, знатоком своего дела. И этим делом была скука. Она сидела в кресле и рисовала каракули на полях леофорской словесной головоломки рисн могла сохранять равновесие в сидячем положении, но не чувствовала ног и досадным образом не могла контролировать кое-какие телесные отправления. Ей приходилось полагаться на носильщиков, чтобы переместиться куда-нибудь. «Карьере конец, свободе конец, жизни тоже». Она со вздохом отодвинула головоломку. «Время вернуться к работе». Ее обязанности включали аннотирование отложенных торговых контрактов королевы с расстановкой ссылок на предыдущие, присмотр за личным хранилищем королевы в самосветном резерве, подготовку еженедельных отчетов о расходах и подсчет королевского жалования, которое представляло собой часть налогооблагаемого дохода королевства Тайлина дома и за рубежом. б Сегодня у рисн был аудит, который помешал ей присутствовать на встрече фэн с монархами. Ей бы хотелось поглядеть на черного шипа и азирского императора. Ну что ж, другие помощники расскажут ей что да как, когда собрание закончится. Пока что она готовилась к аудиту, работая при свете сфер, поскольку окна здесь отсутствовали. Стены ее кабинета были пустыми. Сперва она развесила сувениры, собранные за годы путешествий, но эти безделицы напоминали о жизни, которой у Рисн больше не будет. жизни полной полный перспектив, жизни, которая закончилась, когда она по-дурацки свалилась с головы большепанцерника и приземлилась в это кресло для калеки. Единственным сувениром, который у нее теперь остался, был горшок шинской травы но ну и еще существо, спящее среди травинок. Чири-чири тихонько сопело, и по траве, слишком тупой, чтобы прятаться в норке, бежала рябь. Трава росла в субстанции под названием «почва», что-то вроде крема, который никогда не затвердевал. Чири-чири — маленький крылатый зверек, размером чуть больше открытой ладони рисен. Риши называли ее «ларкин», и хотя она была той же величины, что «большой кремлец», Ее морда, панцирь и форма тела напоминали о куда большем существе, может, рубегончий с крыльями. Гибкая маленькая летающая хищница. Впрочем, невзирая на свой опасный облик, она очень любила вздремнуть. Спустя какое-то время Черри чири, -Чири наконец-то зашевелилась и выглянула из травы, а потом издала серию трескучих звуков, шевеля челюстями. Она перебралась на стол и уставилась на бриллиантовую марку — которую Риссон использовала для света. «Нет», — строго сказала девушка, перепроверяя цифры в своей бухгалтерской книге. Чири-чири снова затрещала, бочком подбираясь к самосвету. «Ты недавно ела», — напомнила Риссон и ладонью отогнала Ларкина. «Мне нужен свет». Чири-чири раздраженно затрещала, а потом, быстро шевеля крыльями, взлетела к потолку и устроилась над дверным проемом. Одном из своих любимых насестов. Некоторое время спустя нудный труд Рисон прервал стук в дверь. «Войдите», — сказала она. В млак наполовину слуга, наполовину носильщик заглянул в комнату. «Дай-ка я угадаю», — проворчала Рисон. Аудитор пришел рано, вечно, а не так. «Да, но...» Позади в млака Рисон заметила знакомую шапку в виде усеченного конуса. В млак отошел и жестом пригласил войти старика в синекрасном одеянии с заправленными за уши тайлинскими бровями. Стим, слишком подвижный для человека, которому уже исполнилось семьдесят, выглядел мудрым, но непреклонным, безобидным, но расчетливым. Под мышкой он зажимал какую-то коробочку. Рис нахнула от восторга, когда-то она бы вскочила, чтобы обнять его теперь могла лишь сидеть в своем кресле, разинув рот. «Но ты же уехал торговать с новым Натананом!» Моря нынче небезопасны», — сообщил в Стим. «И королеве понадобилась моя помощь в трудных переговорах с Алети. Я вернулся, пусть и без особой охоты, и принял должность, предложенную ее величеством». «Должность?» «В правительстве?» — потрясенно спросил Рисон. «Министр торговли и королевский посредник по делам с гильдией морских торговцев». Челюсть трис нависла еще ниже. Это был самый высокий пост для гражданского лица во всем королевстве. «Но, Бабск, тебе же придется жить в Тайлине». «Ну, я в последнее время чувствую свой возраст». «Чушь, ты такой же проворный, как я». Рисон бросила взгляд на свои ноги и уточнила. «Проворнее». «Не такой уж проворный, чтобы отказаться присесть». Тут она поняла, что в стим все еще стоит на пороге кабинета. Даже спустя столько месяцев, после несчастного случая, Рисну перлась руками в подлокотники, словно собираясь вскочить и принести ему стул. «Вот идиотка! Прошу, садись!» Взмахом руки она указала на второе кресло. Встим присел и положил свою коробочку на стол. Пока Рисна разворачивалась и опасно наклонялась, доставая чайник, чтобы угостить своего бабска. К сожалению, чай уже остыл. Чири-чири высосала заряд из самосвета в ее фабриалевой плите. «Не могу поверить, что ты согласился осесть», — воскликнула она, вручая ему чашку. «Кое-кто сказал бы, что от таких предложений не отказываются». «Да пошло все в бурю», — парировала Рисон. «Оставаясь в одном и том же городе, ты зачахнешь. Будешь день за днем бумажки перебирать и скучать». «Рисон, девочка моя!» — успокоил он бывшую ученицу, взяв ее за руку. Она отвернулась. Чири-чири слетела с перемычки ей на голову и сердито затрещала на «Не бойся, я ее не обижу», — сказал старый торговец с улыбкой и отпустил руку Рисон. «Гляди-ка, я тебе кое-что принес». «Видишь?» И он протянул зверьку мелкую рубиновую сферу. Чири-чири поразмыслила, потом слетела, зависла над его рукой, не касаясь, и высосала буресвет. Он перелетел в нее тонкой струйкой, и чири-чири радостно защелкала, после чего шмыгнула к горшку с травой и, забравшись в заросли, глянула оттуда на Встима. «Вижу, ты сберегла траву», — заметил он. «Ты сам велел беречь». «Рисон, ты теперь полноправный торговец и не должна подчиняться приказам какого-то старого мямли». Трава зашуршала, когда Чири-Чири завозилась. Она была слишком большая, чтобы спрятаться в зарослях, но упорно пыталась. «Чири-Чири любит ее», — сказала Рисон. «Может, потому что она не движется. Почти как я». «Ты могла бы обратиться к тому сияющему?» «Да». «Он не может исцелить мои ноги». Прошло слишком много времени после моего увечья. В общем, все понятно. Моя расплата за сделку, на которую я добровольно согласилась, в тот момент, когда начала спускаться вдоль бока того больше-панцирника. Ты не обязана запираться в четырех стенах. Это хорошая работа, ты сам ее мне обеспечил. Потому что ты отказалась отправляться в новые торговые экспедиции. А какой от меня толк? Торговать надо с позиции власти чего я больше никогда не сумею сделать. Кроме того, что такое торговец экзотическими товарами, которые не может ходить? Ты сам знаешь, сколько в этом деле приходится топать на своих двоих». Встим снова взял ее за руку. «Я думал, ты испугалась. И тебе нужно надежное и безопасное пристанище». Но тут кое-что услышал. «Хмалка сказала мне, ты говорил с моей начальницей, люди часто разговаривают». Я образцовый работник, заявила Рисон. Она переживает не за твою работу. Стим повернулся и погладил траву, чем привлек внимание черечири. Ларкин взглянула на него, прищурив глаза. Помнишь, что я тебе велел, когда ты вырезала эту траву? Что я должна ее беречь, пока она не перестанет казаться странной. Ты всегда была склонна к поспешным предположениям сейчас они в большей степени касаются тебя самой чем остальных может вот это короче говоря сама посмотри встим вручил ей коробочку она нахмурилась и отодвинула деревянную крышку внутри лежал витой белый канат а рядом листочек бумаги рисон взяла его и прочитала купче прошептала она на корабль совершенно новый подтвердил в «Стим». «Трехмачтовый фрегат. Самый большой из всех, какими я когда-то владел. У него есть фабриалевый успокоители качки для бурь, одна из лучших разработок тайлинских инженеров. Его построили по моему заказу на верфе в Клне, где он оказался в надежном укрытии от обеих бурь. Весь свой флот, то, что от него осталось, я отдал королеве на борьбу с завоевателями». Но это судно приберег. «Странствующий парус», — Прочитала Рисон название корабля. «Бабск, да ты романтик!» «Только не говори мне, что веришь в ту старую историю!» «Можно верить в историю, но не в то, что она произошла на самом деле». Он улыбнулся. «Рисон, чьим правилам ты следуешь? Кто вынудил тебя остаться здесь?» «Отправляйся на корабль!» «Иди. Я хочу вложить средства в твою первую торговую экспедицию. А потом тебе придется постараться, чтобы содержать корабль такого размера». Ирисон поняла, что это за белый канат. «Это был капитанский шнур, длиной около двадцати футов, используемый в качестве традиционного тайлинского знака собственности. Ей надо будет обвернуть его своими цветами?» и прикрепить к тыкелажу своего корабля. Подарок стоил целое состояние. — Я не могу это принять, — отказалась она, положив коробочку на стол. — Прости, я. Он вложил шнур ей в руки. — Рисон, просто подумай. Сделай одолжение старику, который больше не может путешествовать. Она сжала канат в руках и почувствовала, как подступают слезы. «Бабск. Какая досада. Ко мне сегодня придет аудитор. Я должна быть полностью готова к учету содержимого королевского хранилища. К счастью, аудитор — хороший друг, который видал от тебя кое-чего похуже. Нескольких слезинок. Но ты же министр торговли. Они хотели, чтобы я пошел на скучное собрание со старым Халином и его солдатами», — проворчал в стим, подавшись вперед но я настоял, что займусь этим делом. Всегда хотел увидеть королевское хранилище собственными глазами. Рисон вытерла слезы, пытаясь хоть отчасти вновь обрести лицо. Что ж, тогда за дело. Уверяю тебя, там все в порядке. Чтобы открыть толстую стальную дверь хранилища Сфер, нужно знать три числа, и каждая набиралась с помощью отдельного поворотного переключателя в трех разных комнатах. Рисон и письмоводительницы знали одно число, стражи – другое, а аудитору вроде в Стима обычно сообщали третье – сама королева или министр казначейства. Все числа менялись с произвольными интервалами. Рисон знала, что на самом деле это большей частью показуха. В мире осколочных клинков настоящей защитой были кордоны охраны, которые окружали здание, и, что еще важнее, внимательный аудит содержимого. Хотя романы полнились историями о том, как хранилище искусно грабят, успешные кражи совершались лишь путем растрат. Рисон повернула переключатель в нужное положение и потянула за рычаг в своей комнате. Дверь хранилища наконец-то открылась с гулким грохотом, и она, еще раз повернув переключатель на случайную позицию, позвала в Млака. Ее носильщик вошел, нажал на задние ручки кресла, приподняв его передние ножки, чтобы на задних с колесиками перекатить его туда, где собрались остальные. Пстим ждал у открытой двери хранилища с несколькими солдатами. Сегодняшний охранник внутренней двери, Тлик, загораживал вход с арбалетом на готове. Те, кто дежурил в самом хранилище, могли общаться с людьми снаружи через узкую щель, но дверь нельзя было открыть изнутри. «Запланированный переучет личного хранилища королевы», — сообщила ему Рисон. «Ежедневный пароль, шагаем в ногу!» Лик кивнул и отступил, опустив арбалет. стим вошел с грозбухом в руке, следом за ним двинулся солдат из королевской стражи, громила с бритой головой и бровями, скрученными в шипы. Когда они вошли, в млак закатил Рисон в дверь хранилища, потом дальше, по короткому коридору, в небольшую нишу, где ждал другой охранник. Сегодня им был Фладм. Ее носильщик отряхнул руки, потом кивнул ей и ушел. Клик закрыл за ним дверь хранилища, и металлический замок с глухим стуком встал на место. Внутренние охранники не любили, когда кто-то входил в хранилище, не будучи специально уполномоченным, и это включало ее слугу. Теперь риссон пришлось бы положиться на помощь охранников, но, к несчастью, ее большое кресло с колесиками — было слишком громоздким, чтобы поместиться между стеллажами в главном хранилище. Рисон переполнил стыд, когда ее на глазах у бывшего бабска подняли из кресла на колесиках, словно мешок с корнеплодами, и усадили в кресло поменьше, с шестами по бокам. Когда ее вот так носили, это казалось девушке унизительнее всего. Охранники оставили ее обычное кресло в нише возле лестницы, ведущей на нижний уровень, затем тлика стражник которого отправила королева рисон не знала его имени взялись за шесты и понесли ее в главную камеру хранилища даже здесь на этой работе где она почти все время сидела ее увечья причиняло огромное неудобство ее смущение усугубилось когда чири чири которую не допускали в хранилище по практическим причинам пролетела мимо шелестя крыльями как она попала внутрь Тлик усмехнулся, но Рисон только вздохнула. Основную камеру хранилища заполняли металлические стеллажи наподобие книжных шкафов, где на полках стояли и поблескивали ящики с самосветами. Воздух был затхлый. В этом месте ничто никогда не менялось и не должно было меняться. Стражники пронесли ее по одному из узких проходов. Единственным источником света были сферы у них на поясах. У рисон на коленях лежал капитанский шнур, и она ощупывала его одной рукой. Такое предложение принять невозможно. Оно слишком щедрое, слишком невероятное, слишком трудное. Так темно, воскликнул в Steam. В комнате миллион самосветов, и такая темнота. Большинство ко мне не покидают эти стены, ответила Рисон. Личные хранилища торговцев на нижнем уровне, и там есть свет, потому что в последнее время все постоянно приносят сферы. А эти, они всегда лежали здесь. Самосветы на полках часто меняли хозяев, но только на бумаге. Такова была причудливая особенность тайлинской системы торговых гарантий. Пока все были уверены, что самосветы лежат в хранилище, большие суммы денег переходили из рук в руки без риска быть украденными. Каждый самосвет снабжен аккуратной этикеткой. Цифры были записаны как на табличке, приклеенной к его нижней части, так и на полке, где он лежал. Эти цифры и были тем, что люди покупали и продавали. Рисон была потрясена тем, как мало людей на самом деле просили разрешения спуститься сюда и посмотреть на вещь, которую приобретали. — 001301736! — воскликнул в Steam. — Бриллиант Бенваля! Когда-то я был его владельцем, даже число запомнил. Да, знаешь, он меньше, чем я думал. Она и два охранника привели в стима к задней стене, где было несколько металлических дверей поменьше. В главном хранилище позади них царила тишина. Другие письмоводительницы сегодня не работали, хотя Чири-Чири пролетела мимо. Она нацелилась на сферы на поясе одного из охранников, но Рисон схватил ее на лету. Чири-чири вцепилась в руку рисн, затрепыхалась, защелкала челюстями. Девушка покраснела, но не разжала хватку. «Извините». «Наверное, это место для нее как буфет», — пошутил Тлик. «Буфет, где все тарелки пустые», — уточнила Рисон. «Тлик, береги свой пояс». Два охранника опустили ее кресло рядом с особым хранилищем. Свободной рукой риссон вытащила из кармана ключ и вручила в стиму. «Ступай!» хранилище 13. Стим открыл маленькое хранилище внутри хранилища, которое размером было примерно с чулан. Из него палился свет. Полки внутри заполняли самосветы, сферы, драгоценности и даже банальные предметы вроде писем и какого-то старого ножа. Но самой впечатляющей частью коллекции был, несомненно, рубин на центральной полке, размером с детскую голову, излучающий яркий свет. Королевская капля. Самосветы такого размера вовсе не диковинка. У многих большопанцирников сердца были почти такими же. Королевскую каплю делало уникальной то, что она все еще светилась после более чем двухсот лет пребывания в хранилище. Стим коснулся ее кончиком пальца. Свет был такой сильный, что в комнате как будто наступил день, пусть и кроваво-красного оттенка из-за цвета рубина. «Потрясающе!» — прошептал в стим. «Насколько могут судить ученые?» — сообщил Рисон. «Королевская капля не теряет бури света. Камень такого размера просто обязан был истощиться спустя месяц. Это как-то связано с кристаллической решеткой, отсутствием изъянов и несовершенств. Говорят, это кусок камня десяти зорь. Еще одна сказка? Да ты и впрямь романтик!» Ее бывший бабск улыбнулся, а потом прикрыл рубин трепицей, чтобы его сияние не мешало им работать. Он открыл свой журнал. «Давай начнем с небольших самосветов и будем продвигаться снизу вверх, хорошо?» Рисон кивнула. В этот момент охранник королевы убил Тлика. Ударил ножом прямо в шею. Тлик упал молча, и звук, с которым нож вышел из тела, потряс Рисон. Охранник-предатель пнул кресло и перевернул его вместе с ней, а сам замахнулся на встима Но он недооценил проворство торговца. Стим подался назад в хранилище королевы и закричал Убийство, грабеж, тревога! рисн выбралась из-под перевернутого кресла и в панике поползла прочь, волоча за собой ноги точно бревна. Убийца сунулся в хранилище, чтобы разобраться с ее бабском, и девушка услышала, как тот охнул. Миг спустя предатель вышел с большим красным огнем в руке. Королевская капля, пусть и закутанная в черную ткань, ярко сияла. Рисон увидела в Стима. Тот лежал на полу хранилища, прижимая руку к боку. Предатель пинком запер дверь, оставив старого торговца внутри, и обернулся к крисен Тут в него вонзился арбалетный болт. «Вор в хранилище!» — раздался голос Фладма. «Тревога!» Рисон подтянула себя к стеллажам с самосветами. Позади нее в вор воткнулся второй арбалетный болт, но негодяй ничего не заметил. Да как же! Вор перешагнул через труп бедняги Тлика и взял его арбалет. Шаги и звуки указывали на то, что несколько стражников с нижнего уровня услышали Фладма и поднимались по лестнице. Вор выстрелил вдоль ближайшего прохода между стеллажами всего один раз и, судя по крику Фладма, попал. Миг спустя появился еще один стражник и атаковал вора мечом. «Надо было бежать за подмогой», — подумала Рисн, съежившись возле стеллажа. Меч рассек лицо вора, а потом тот отложил свой трофей и поймал стражника за руку. Пока они сражались, Рисн увидела, как порез затянулся. «Он исцелился? Так что же это, сияющий рыцарь?» Взгляд Рисн метнулся к большому рубину, который ворот ложил в сторону. Еще четыре стражника присоединились к сражению, явно предполагая, что все вместе они справятся с одним человеком без дополнительной помощи. «Не пусть сами разберутся». Внезапно Чири-Чири пролетела мимо, не обращая внимания на сражение и стремясь к светящемуся камню. Рисн метнулась вперед, ну, точнее, неуклюже шлепнулась, но не успела поймать Ларкина. Чири-чири приземлилась на ткань, в которую был закутан огромный рубин. Неподалеку вор заколол одного из охранников. Рисон поморщилась. В свете рубина зрелище было кошмарное. Поползла вперед, волоча бесполезные ноги, и схватила самосвет. Чири-чири раздраженно затрещала, когда Рисон потащила камень вместе с нею за угол. Еще один охранник закричал: Быстро они выходили из боя. Надо что-то сделать. Я же не могу просто сидеть и ждать. Рисон сжала самосвет и посмотрела вдоль прохода между стеллажами. Немыслимое расстояние. Сотни футов до коридора и выхода. Дверь заперта. Но, может, она позовет на помощь через щель для переговоров? Зачем? Пять стражников не справились с этим вором. И что может сделать одна колека? Мой бабск. Заперт в хранилище королевы, он истекает кровью. Она снова заглянула в длинный проход, а потом шнуром, который дал в стим, обвязала завернутый в тряпку рубин и прикрепила к лодыжке, чтобы не пришлось его нести, и поползла вдоль стеллажей. Чири-чири ехала верхом на рубине, и его свет тускнел. Пока кто-то сражался не на жизнь, а на смерть, маленький зверек пировал. Рисн продвигалась быстрее, чем ожидала, но вскоре у нее заболели руки. Позади закричал последний охранник, и битва прекратилась. Рисн удвоила усилия, подтягивая себя к выходу, и добралась до ниши, где оставили ее кресло. Там она увидела кровь. Фладм лежал на пороге коридора, пронзенный арбалетным болтом, а его собственный арбалет валялся на полу рядом. Рисн упал и сил. В паре футов от стражника все мышцы горели от боли. Сферы на его поясе освещали ее кресла и ступеньки, ведущие на нижний уровень хранилища. Оттуда уже не стоит ждать помощи. Коридор за телом Фладма вел к двери наружу. «Помогите!» — крикнула она. «Вор!» Рисон показалось, что с другой стороны доносятся голоса но стражникам понадобится время, чтобы открыть дверь. Они же не знают всех трех кодов. Может, это и к лучшему. Грабитель ведь не выберется, пока они ее не откроют, верно? Конечно, это означало, что Рисн в ловушке вместе с убийцей, а стим истекает кровью. Тишина сзади пугала ее. Рисн подтянула себя к трупу Фладма, взяла его арбалеты и болты, а затем поползла к лестнице, повернулась, спрятала огромный рубин позади себя и приподнялась так, чтобы опереться на стену. Она ждала потея и изо всех сил старалась нацелить неповоротливое оружие во тьму хранилища. Шаги приближались. Дрожа, она качнула арбалетом туда-сюда, ища цель, и лишь потом поняла, что оружие не заряжено. Рис нахнула, поспешно схватила болт, беспомощно перевела взгляд с него на арбалет. Эту штуковину заряжали, сунув ногу в стремя на одном конце и потянув тетиву на себя. Простая задача, если ноги тебя слушаются. Из тьмы возникла фигура. Лысый охранник в рваной одежде, с меча, окутанного тенями, капает кровь. Рис напустила арбалет. Какое это имеет значение? Она что же думала, будто может сражаться? Убийца бы просто исцелился, и все тут. Она одинока, беспомощна. Жизнь или смерть, а разница есть. Я... Да, да, есть. Я хочу отплыть на собственном корабле. Внезапно из темноты выскочило размытое пятно и облетело вора. Чири-чири двигалась с головокружительной скоростью, паря вокруг него и отвлекая внимание на себя. Рис отчаянно сунула арбалетный болт в жолоб, а затем отвязала капитанский шнур от мешка с рубином и примотала один конец к стремени, другой — к спинке своего тяжелого деревянного стула. Сделав это, она бросила взгляд на Чири-Чири и обомлела. Ларкин питался. От вора исходила тонкая струйка света, но тот был странным, темно фиолетовым Чири-Чири летала вокруг и втягивала этот свет, отчего лицо вора плавилось, обнажая кожу в мраморных разводах. Паршун? Каким-то образом замаскированный? Нет, приносящий пустоту. Он зарычал и что-то сказал на незнакомом языке, отбиваясь от чири-чири, которая шмыгнула во тьму, гудя крыльями. Рисен крепко схватила арбалет одной рукой, а другой толкнула свое кресло вниз под длинной лестнице. Она упала с грохотом, и веревка рванулась за ним. Рисон схватилась за арбалет обеими руками. Веревка туго натянулась, когда кресло резко остановилось посреди лестницы, и одновременно Рисон дернула арбалет на себя, держа его изо всех сил. «Щелк!» Она перерезала капитанский шнур поясным ножом. Вор бросился к ней, и она, с криком повернувшись, потянула за рычажок на арбалете. Она не умела целиться, как положено, однако нападавший услужливо навис над нею, и арбалетный болт угодил ему прямо в подбородок. Он упал, и к ее радости затих. Какая бы сила ни исцеляла его, она была уничтожена, поглощена чири-чири. Ларкин подлетела и приземлилась на живот хозяйки, радостно щелкая. — Спасибо. — прошептала Рисон. — Пот тек по ее вискам. Спасибо. — Ох, спасибо тебе. Она помедлила. — А ты выросла, чири-чири, радостно щелкнула. — Стим. Мне нужны вторые ключи. И тот рубин, королевская капля, приносящая пустоту, попытались его украсть. Почему? Рисн отбросила арбалет и поползла к двери хранилища.